Хорошо, что копии сердец лабиринта, которые еще часто называли просто храмами, находились в городе практически на каждой площади, в том числе и там, где располагалась главная резиденция. В новую, находящуюся во внутреннем круге, Гал еще не привел гильдию, так что проблем с тем, чтобы добираться сюда, у меня не было. Перед этим, как и планировал, заскочил к лекарям. Арликин действительно оставил нам метку, и снять ее, слава богу, удалось быстро правда, не так легко, как думалось вначале. Для этого потребовалась сила сразу двух целителей, Задиры и ее брата. Но дело было сделано, и я теперь мог немного выдохнуть. И направился к сердцу лабиринта. Храм, как обычно, встретил меня полутьмой и легкой прохладой. На этот раз мой путь лежал в одну из дальних комнат, входа в которую я раньше не замечал. Над ней виднелась надпись «Задание». Внутри меня встретило полупустое помещение с невысоким постаментом, установленным посередине. Воздух над ним слегка подрагивал, словно поверхность постамента была сильно нагрета. Пройдя вперед, я вытащил добытый на верхних ярусах светлячок, часть технологии стражей, которую лабиринт назвал источником. Положив его на постамент, я увидел, как светящийся шарик медленно поднимается в воздух. Внимание! Задание «Поиск технологии возвышения стражей» выполнено. Плюс 17 191 очков опыта x 1,6 за выполнение в одиночку. Прогресс уровня 17 295 из 40 121. Внимание! Получено дополнительно 2 очка статистики за выполнение задания. Получено дополнительно 2 очка навыка за выполнение задания. Лабиринт доволен вашими успехами, именованный плюс 2900 кармы. Общее значение кармы 39989. Добавлено новое задание. Найти любые актуальные следы стражей и выяснить текущий статус их цивилизации. В процессе. Внимание. Задание высокого уровня. Требуется допуск к портальным площадкам внутреннего круга. Ограничений по времени нет. Приоритетное задание. Цепочка поручений продолжилась, а великого достижения мне не дали. Ну, я ожидал этого, конечно, но все равно жаль. Само продолжение задания теперь завязано на высокоуровневых порталах, и добраться туда быстро не получится. Когда там открывался внутренний круг, На тридцатом уровне, если мне не изменяет память. А до этого еще далеко. Был небольшой соблазн заняться повышением уровня и навыков прямо в храме, но я тут же отказался от этого. В конце концов, это может подождать и до завтра, а сейчас отдыхать. Ноги уже с большим трудом держат меня. Правда, это не помешало мне обнаружить появившееся уведомление Лога, связанное с одним из моих очень старых заданий. Внимание! Изменение задания «Поиск пути» на «Поиск пути к сердцу» в процессе. Найди любые порталы, ведущие в один из внутренних миров стражей, именованный, и получи благосклонность лабиринта. Ключевое задание. Не ограничено по времени. Интересно, почему это поручение изменилось именно сейчас? Оно словно поделено на два разных условия. Добраться до сердца что логично и в сущности предсказуемо, и второе — это поиск миров стражей. Как эти два, по сути, разных поручения взаимосвязаны? Напрашивался немного своеобразный вывод. Настоящее сердце лабиринта располагалось совсем не в центральном храме города. Понятное дело, лишь предположение, но все равно. Я решил пока на время оставить эти вопросы. Позже можно будет поспрашивать в гильдии. Сомнительно, что никто, кроме меня, не получал такого задания. Уж во всяком случае сильнейшие именованные должны что-то знать об этом. Возвращение в родную резиденцию, расположенную во внешнем кольце города, прошло мимо меня. Дорога совершенно не отложилась в голове и скорее походила на телепортацию. Картинка первая. Я выхожу из храма лабиринта. Картинка вторая. Валюсь на свою кровать, чтобы закрыть глаза и тут же провалиться в глубокий сон без сновидений. Когда проснулся, несколько секунд судорожно осматривался, пытаясь понять, где я очутился и почему тут так темно. Только спустя несколько секунд удалось, наконец, вспомнить вчерашний день и чем он закончился, и лишь после этого я позволил себе расслабиться и опуститься на кровать. Скачущие от прилива адреналина мысли понемногу приходили в норму. Стоило ожидать, что это все вернется. Что-то подобное я испытывал в своей прошлой жизни, вернувшись домой. Война не отпускала долго. И вот сейчас все повторялось. Выдохнув, я несколько минут пялился в темноту. Остатки сна выветрились, и возвращаться к нему меня уже совсем не тянуло. Судя по хронометру браслета, сейчас глубокая ночь. Город спит. И раз уж у меня появилось свободное время, можно заняться поднятием уровня и навыков. Традиционно начал с характеристик. Самое мое нелюбимое занятие как и в прошлый раз выбрал одновременное поднятие двух статов. Ловкость и дух. Добил их значения в 16 и 27 единиц соответственно. Проверил еще раз все ли правильно и уверенно подтвердил свой выбор. Волну боли на этот раз я воспринял намного легче, как если бы начал привыкать к этому. Ну или чем выше по уровню, тем меньше воздействия. Трудно сказать. Обработка. <кхе -кхе> Сила – 4, ловкость – 16 плюс 1, выносливость – 10, восприятие – 10, меткость – 10 плюс 2, дух – 27. И лишь только после этого приступил к самому сложному – выбору, что брать из способностей. Понятное дело, что поднимать там нужно было все, и даже больше. Недавнее столкновение показало, что мне критически не хватает способности маскировки. Понятное дело, что плащи тени, с которыми он сливался, отчасти этот момент уравновешивали, но хороший навык, позволяющий уйти от преследования именованных и монстров даже высокого уровня, был бы очень кстати. И в будущих выборах способностей, когда мне дадут такое право, надо бы сосредоточиться именно на этом. Сейчас с мобильностью и убойной силой способностей и экипировки у меня проблем вроде как нет. Еще один момент, о котором нужно было помнить при выборе, это руны. По уму мне сейчас кровь из носу надо запомнить больше рунических плетений высокого уровня, чтобы уже позже в спокойной обстановке проанализировать их и научиться применять на практике. Я уже приближался к тому, чтобы начать использовать рунику в рейдах на постоянной основе. Именно поэтому сосредоточился на способностях, использующих рунные плетения в своей основе и после недавнего сражения мой выбор пал сразу на два навыка. Рунический снаряд, внутри которого содержались атакующие плетения, и рунический рывок, благодаря которому мне удалось выбраться из не самой простой ситуации. Конечно, не забывал я и про маяк Войда, а также домен рунного мастера боевых искусств, но при здравом размышлении решил пока отложить их поднятие до лучших времен. С рывком и вовсе выходила интересная ситуация. Он был у меня сейчас пятого уровня, и до его максимальной прокачки оставалось всего три очка. А с восьмым уровнем навык качественно усиливался. Это многое меняло. Как и то, что я получал при поднятии навыка до семи. Рывок еще меньше потреблял очков магии, увеличивалось расстояние, на которое можно было прыгнуть почти до 15 метров. И что важнее, Становился куда быстрее, превращаясь практически в телепортацию. Самое серьезное усиление из того, что имелось у меня сейчас. Наконец, взвесив все еще раз, я все-таки остановил свой выбор на рывке. Слишком много хороших плюсов, а с восьмым уровнем этот навык станет и вовсе для меня основным. Подняв его до седьмого уровня, подтвердил свой выбор и уже в следующий миг провалился в вихрь чужих воспоминаний. И на этот раз сон Яв перенес меня в тело неизвестного мужчины. Он не выглядел как наставник или ученый, скорее как солдат, и находился в большом полевом лагере беженцев посреди каменистой пустыни. Окружающая обстановка мягко говоря не радовала. в лагере царило постоянное уныние и подавленность. Я видел уставших измученных людей, на лицах которых был хорошо заметен отпечаток сильного голода. По импровизированным улицам то и дело проезжали обозы с телами умерших, и их было много. Грязный ручей протекал совсем рядом. Там то и дело происходили стычки между теми из беженцев, кто еще сохранял силы. Непонятно, почему люди оказались в таком положении, но то, что лагерь был просто огромным, несомненно. На то, чтобы пересечь его и выйти к окраинам, у мужчины уходило больше получаса. Каждый день. Он выбирался за пределы лагеря, чтобы устроить охоту за какими-то тварями, обитающими в пустыне. Они были быстрыми и смертельно опасными, похожими на огромных лобстеров. Мужчине каждый раз приходилось использовать замысловатые рунические плетения, чтобы побеждать монстров, а затем, усиливая себя, тащить их в лагерь, где непонятные люди, облаченные в балахоны, разделывали тварей, а затем распределяли мясо среди местных. «Во имя Хтона Первородного!» Приговаривали эти люди каждый раз, когда передавали еду беженцам. «Славься имя нашего повелителя, и да будь он благословлен!» Мужчина, от лица которого я наблюдал за происходящим, каждый раз в презрении кривил губы и уходил, стараясь не показывать своего отношения к жрецам Хтона. Это было очевидно, что он ненавидел их всем сердцем, считал чуть ли не паразитами. Но сделать ничего не мог, и от того все сильнее впадал в какую-то странную меланхолию. Лишь долг и желание поддержать жизнь в этом медленно умирающем лагере заставляли его двигаться дальше, как и тысячу других охотников, что, подобно ему, уходили каждый день за добычей в виде монстров. Я учился. Каждый день смотрел на то, как солдат использовал рунику, стараясь вникнуть в эти плетения. И это оказалось, мягко говоря, непросто. Одновременно с этим, раз уж у меня появилась такая возможность, пытался разобраться, что за божество такое Хтон, и что делают его представители в лагере. А занимались они здесь всем, в том числе и управлением, распределением ресурсов и наказанием провинившихся. Казни на импровизированном эшафоте в центральной части лагеря Эдакой площади происходили каждый день. Всегда находились люди, которых требовалось примерно наказать за тот или иной проступок. И стоит ли говорить, что даже за малейшие нарушения уроды казнили? Хотя какие это казни? Солдат присутствовал на некоторых из них. Это были самые настоящие жертвоприношения Хтону. С его прославлением и за унывным пением, которое каждый в лагере должен был подхватывать. Сколько прошло времени с момента, как я оказался в этом мире, в воспоминаниях солдата, точно сказать не могу. Не один месяц, я думаю. И все это время я старался запомнить рунические плетения, используемые магом, из глаз которого я за всем наблюдал. Некоторые руны, уже знакомые мне, в его руках ощущались совсем по-иному, и особенно это касалось практического использования. Здесь не было стандартного начертания глифов Вместо этого он использовал собственное воображение, чтобы ярко представить себе в мельчайших деталях плетения и активировать его. Такой подход казался фантастикой и новым уровнем, но у солдата получалось делать такое чуть ли не на автомате за доли мгновений. Рунический рывок он исполнял куда быстрее меня, к примеру. Наконец, спустя множество циклов, все закончилось. Сон явь прекратился, возвращая меня в реальный мир. Придя в себя, первым делом занялся тем, что записал в заметки все глифы, которые умудрился запомнить. Из мыслей солдата, которые мне были доступны лишь на самом поверхностном уровне, вытащить их было очень непросто. Но получилось вроде как даже неплохо. Теперь оставалось дело за малым, разобраться в них и том, как использовать. А еще неплохо на практике теперь поработать с руническим рывком, привыкнуть к его изменениям и возможностям и заглянуть к Мацуне. Она обещала продать мне не только вещи, но и артефакты с проклятием. Возможно, найдется что-то сильное. «Край, привет!» Казначея нашел у себя. На этот раз без гостей и не заработай, что удивительно. Девушка сходу огорошила меня новостями. «Слышал? Лидер священного квадрата пропал». «Эм, нет». «А кто это?» Спросил я немного сбитый с толку. «Вроде и давно в лабиринте» а до сих пор ощущаю себя новичком во многих вещах. Это одна из сильнейших гильдий города, а ее глава был членом совета, не самым слабым, к слову. И он вот так просто пропал? Я с трудом мог себе представить, как такое возможно с советником. Это же настоящие монстры в плане силы и возможностей. Ага, в 116-х вратах. Никто не понимает, куда он подевался». Лучшие оракулы и медиаторы оказались не способны найти его след. С сильными именованными это проделать очень трудно, а про членов совета я и вовсе молчу. Все думают, что это глава защитного порядка постарался, но тот все отрицает. Страсти бушуют уже который день. Я хмыкнул. В целом мне плевать, кто где пропал, если это не связано с людьми, которых я знаю лично. Ну, случилось и случилось. В 116-х вратах хватает опасностей даже для членов Совета, особенно во время войны гильдий. Ладно, это все, конечно, замечательно, но я здесь по делу. Принес тебе еще кое-что на продажу, ну и узнать насчет того, как с продажей прошлой добычи. Выкладывай, а то, что было, я уже продала. Сейчас скину тебе энергию жизни. Так-так, это что, артефакт какого-то божества? Девушка показала на появившийся в куче черный браслет. Ага, АМОНА. Они с нергалом как братья, действуют одинаково. При этом ненавидят друг друга, как кошка с собакой. В сущности, ничего особенного. Пойдет по обычной цене. Откуда информация о вражде? Я с любопытством посмотрел на Мацуну. Любые сведения о богах в лабиринте считались редкими. Это из 82-х врат. Портал внутреннего круга. Там идет бесконечная война нежити, представь. Твари нергала сражаются с монстрами Амона. Но это все мои предположения. Может, они так развлекаются, кто знает. А в жизни не разлей вода. Казначей вдруг замерла, словно что-то вспомнив. Подняла браслет и мысленным приказом отправила мне какой-то файл. Чуть не забыла. Вот информация по проклятым предметам, которые сейчас продаются в городе и относительно доступны для покупки от мифического уровня и до редкого. Сразу предупреждаю, что мифик и легенду, силами известных мне артефакторов, очистить не получится, либо придется заплатить столько, что оно того не стоит. Что, и мифики даже есть? Я с удивлением посмотрел на нее. Есть там один, недавно появился, но все равно придется выложить крупную сумму. И проклятые предметы чего-то достоят, особенно такого высокого уровня. Мои финансы поют романсы. Я с некоторой грустью взглянул на количество энергии жизни, большую часть из которой придется отдать на починку искажающей брони. Даже с учетом продажи навыков и добычи мацуной. С другой же стороны, не думаю, что проклятые предметы будут пользоваться большим спросом. Всегда можно попробовать подкопить. Если не вляпаюсь в очередную историю, конечно. Проверять содержимое файла сразу не стал казначей принялась мне переводить деньги а также расспрашивать по некоторым из найденных предметов и только после этого попрощавшись с девушкой я отправился прочь быстро просматривая информацию Э, -э серьезно что ли не удержавшись сказал вслух остановившись на выходе из здания резиденции детская кукла,